Глава одиннадцатая. Перекрестное опыление и обучение методом грубой силы. Кто мудр? Тот, кто учится у всех. Еврейская пословица. Теперь, когда ваша страсть к обучению поддерживается способностью учиться быстро и легко, вы наверняка впадете в транс, как турист перед шведским столом. Новые источники, новые предметы, новые книги и новые курсы. Все это так волнующе. И как это было со мной после прохождения курсов Льва и Анны, вы наверняка тоже окунетесь в учебу с головой, пожирая всю информацию, попадающую в поле вашего зрения, и прыгая от одной темы или предмета к другой, как обезьяна с ветки на ветку. Многие студенты, включая меня, склонны предаваться из-за этого самобичеванию. Одна из наиболее частых жалоб, которую я слышу от студентов, они не способны сконцентрироваться на одном предмете, книге или курсе. Если бы я только мог закончить начатое, тогда можно было бы продолжить обучение по другому направлению. Почему же я просто не могу сосредоточиться? Но если я скажу вам, что в таком перепрыгивании на самом деле много пользы, Или, что осваивать сразу несколько предметов одновременно из многих источников не только нормально, но даже предпочтительнее, чем учиться каким-либо другим образом. Сначала давайте рассмотрим более простую версию такого поведения – переключение с одного предмета на другой. В пиковые фазы обучения, когда объем рабочей нагрузки был не таким большим, Я часто перепрыгивал с одного на другое и каждый день учился совершенно разному. В один день я был увлечен русским языком, на другой тратил многие часы, практикуясь на пианино. На выходных я мог поглотить чью-нибудь биографию за один присест, позаниматься тяжелой атлетикой или провести шесть часов в парке, осваивая акро-йогу. Какой разброс, не так ли? Но потом я сделал следующий вывод. Изучение чего-то одного помогает выучить все остальное. Стоит только начать, как обучение новым предметам открывает доступ к знаниям самого различного рода. А это, в свою очередь, расширяет возможности вашего разума, позволяя ему вбирать в себя новую информацию. Для стороннего наблюдателя музыка кардинально отличается, например, от акробатики или юриспруденции. Но закидывая большой невод, то есть осваивая целый ряд предметов одновременно, вы развиваете у себя более широкий спектр навыков, необходимых для обучения. Кроме того, поскольку вы являетесь суперобучающимся, это дает вам больше опорных точек для подключения к уже освоенным знаниям. Для человека, который никогда не изучал иностранный язык или не играл на музыкальном инструменте, Изучение каждого из них будет сложной задачей. Но для индивида, уже говорящего на четырех языках или умеющего играть на четырех инструментах, это намного проще. Здесь очень много пересечений. Важно заметить, что эти пересечения не ограничены знаниями в одной и той же области. В конце концов, все приобретенные человечеством знания взаимосвязаны. Почти невозможно выучить что-либо, не касаясь других типов обучения. Прежде чем я решил освоить акро-йогу, вид партнерской акробатики, которая требует отработки всевозможных нелепых поз, переворотов и движений, я вообще ничего о ней не знал. Но мне было многое известно о тяжелой атлетике, балансировке на руках и кинезиологии. Поэтому мне удалось использовать в процессе обучения много своих уже имеющихся знаний и радикально повысить эффект своего обучения. Все, что мне нужно было сделать, это использовать свои навыки по перераспределению веса тела, основы биомеханики и равновесия, в этот, на первый взгляд, совершенно не похожий ни на что области. Не прошло и двух месяцев, как я стал вполне неплохим акро-йогом. На рисунке номер 5 в приложении к этой аудиокниге вы можете увидеть одно из упражнений о йоги В методичках по суперобучению мы называем это перекрестным опылением. Суть его состоит в том, что изучение одного предмета даст вам весомое, непредвиденное ранее преимущество при изучении другого предмета. Это обстоятельство не только является веской причиной изучать как можно больше всего, а как можно большем количестве вещей. Это стратегия, которую вы можете использовать в своих интересах. Хотите научиться играть в гольф получше? Отложите клюшки и возьмите в руки книгу по биомеханике, физике или кинезиологии. Желаете стать профессиональным переговорщиком? Пройдите пару курсов по языку тела, психологии или изучите принцип работы зеркальных нейронов. Можно привести еще много примеров. Но перекрестное опыление дает вам еще одно важное преимущество. Оно позволяет пользоваться нашим энтузиазмом или страстью к обучению в реальном времени. Как мы уже говорили ранее, иногда приходится изучать такие вещи, к которым мы не испытываем особого интереса. Почему же тогда нужно подавлять нашу страсть, мотивацию и энтузиазм для обучения, если они проявляются сами по себе? Если вы не хотите идти сегодня на урок игры на гитаре, а жаждете посмотреть фильм на незнакомом языке, я скажу вам, сделайте это. Мотивация и стремление учиться – это прекрасные ресурсы, и когда вы чувствуете, пользуйтесь случаем. Перекрестное опыление помогает нам переключаться с одного предмета на другой более свободно. Но как быть с переключением внутри одной темы? Когда я взялся изучать русский язык, я не мог усидеть дома и сконцентрироваться только на одном источнике обучения. Имелось слишком много вариантов, из которых можно было бы выбрать. Курсы онлайн, подкасты, учебники, посты в блогах, карточки – языковые группы. Господи, я даже стал смотреть русскую версию мультфильма Про Винни-Пуха, чтобы проверить, смогу ли я научиться чему-нибудь с его помощью. Если хотите хорошенько посмеяться, то я настоятельно рекомендую посмотреть этот мультфильм. Вы думаете, такое разбрасывание притормозило прогресс? Вы спросите, а не лучше ли просто взять одну книгу и прочитать ее от начала до конца. А вот и ничего подобного. Пока мы учимся, в нашем мозгу формируются сложные нейронные сети для всего, что мы знаем и понимаем по поводу данной темы. И неважно, какой бы хорошей ни была книга, курс, преподаватель, ни один человек и никакой источник не могут быть достаточно всеохватывающими, чтобы быть полностью достаточными сами по себе. Например, капуста, конечно же, очень полезна. Но вам едва ли удастся найти хотя бы одного врача, советующего есть только капусту и больше ничего. Комплексное питание, как и всестороннее обучение, требует большого разнообразия даже в пределах одной и той же темы. Даже если какой-то один конкретный ресурс кажется вам исчерпывающим, вы все равно выиграете, если станете изучать предмет различными способами, и чем больше их будет, тем лучше. Почему? потому что различные люди понимают, представляют и объясняют одну и ту же концепцию по-разному. Учащийся не в состоянии узнать, сработает ли на все 100% для него тот путь, с которым он сталкивается впервые. Я никогда не забуду одну особенно сложную концепцию в области продвинутой корпоративной финансовой политики. Однажды я вышел из лекционного зала «Инсид», одной из самых лучших бизнес-школ в мире, будучи полностью обескураженным. Я только что прослушал лекцию моего профессора, который в деталях объяснял какую-то концепцию на протяжении целого часа. Должно быть, вы подумали, что я все понял. Ведь именно этот профессор написал учебник по данной теме. Он был одним из самых продвинутых экспертов в своей отрасли. И все же я был смущен как никогда». Ни учебник, ни лекция не имели для меня ни малейшего смысла. Пребывая в неуверенности и не зная, что мне делать дальше, я пошел в библиотеку, надел наушники и прослушал полностью бесплатный онлайн-курс на сайте canacademy.com. Ссылка на курс также есть в приложении к аудиокниге. Та же самая концепция объяснялась здесь совершенно иначе и была мне гораздо доступнее. В течение 15 минут я полностью охватил суть предмета. Означает ли это, что читавший нам лекцию профессор был плохим преподавателем? Вовсе нет. Просто так получилось, что его понимание темы и манера объяснения предмета совершенно не подходили мне, как студенту. Если бы я и далее упорствовал, пытаясь изучить концепцию предложенным способом, я бы наверняка до сих пор сидел в аудитории, схватившись в отчаянии за голову. В методичках по суперобучению мы называем такой подход обучением по методу грубой силы. Этот термин я услышал от необыкновенно умного предпринимателя Маттана Гриффеля. Он сам позаимствовал его у компьютерных хакеров. У них – Захват чего-либо посредством грубой силы означал атаку цели сразу со всех возможных точек, чтобы попытаться получить полный к ней доступ. А обучение методом грубой силы означает изучение чего-либо с разных точек зрения для полного понимания предмета. При этом можно получить ряд весомых преимуществ. Прежде всего, чем больше подходов вы используете при изучении какого-либо предмета, тем более глубокое и комплексное его понимание у вас складывается. Призадумайтесь о всех освоенных вами в жизни вещах. Вряд ли у вас получилось овладеть чем-то, просто прочитав одну книгу или посетив одну лекцию. Так происходит потому, что при столкновении в первый раз с новой идеей, ваш мозг все еще имеет смутное понимание о том, как втиснуть новую информацию в систему вашего мировоззрения. По сути, ранее у вас не было никаких знаний, к которым можно было бы пристроить только что полученные сведения. Вы хватаетесь за каждую соломинку, пытаясь найти способы привязать новую информацию к тому, что вы уже знаете. Но со временем, после неоднократного и более тесного соприкосновения с темой, ваш мозг выстраивает цельную картину, добавляя с каждым разом в нее все больше деталей. Теперь он может присоединять все новые биты информации к массиву знаний, создавая более стойкие нейронные связи в мозгу и тем самым обеспечивая более полное понимание предмета. Кроме того, как указывает Маттон, обучение методом грубой силы учит нас, что совершенно нормально не понимать что-либо в первые пару раз. И даже в случае полного непонимания – Попытки освоить что-либо сами по себе имеют важное преимущества Как мы уже знаем, чем больше интервальных повторений и переучивания мы проводим, тем выше вероятность, что мы надолго запомним информацию. Обучение методом грубой силы есть также один из способов переучивания без монотонного перечитывания учебника и конспекта одной и той же лекции. Если учиться именно так, то из процесса образования уходит большая часть напряжения, что спасает от ощущения собственной тупости, если мы немедленно чего-то не усваиваем. Как жаль, что я не знал об этом простом трюке, когда учился в средней школе. В следующий раз, когда вы будете учить что-либо, не ограничивайте себя только одним ресурсом. При построении своего образовательного плана включайте в него много источников, Учитывайте разные точки зрения и изучайте второстепенные предметы. Идите наперекур судьбе и не потеряйтесь в дебрях. Такой подход удовлетворяет еще одному требованию Малклма Ноулза – самооценки. Оно также приведет к более лучшему и всеобъемлющему пониманию предмета и избавит от скуки и разочарований.